катастрофа. Приезд брата обставлялся строго и внимательно. Безопасность важнее помпы. К счастью, обошлось без сюрпризов. Армарицы и Манцы сумели взаимодействовать, сообща в вопросе безопасности приехавшего с визитом монарха. Его величество Борота на разместили в лесной резиденции, где должны были пройти переговоры, где недели ранее жил я. С ним обретался мой двойник, а я, как наблюдатель, приезжал в резиденцию. Короли двух государств уже ненадолго встретились, демонстрируя свою добрую волю и решимость начать переговоры. Наследная принцесса не явила миру свое красивое лицо и все остальное прилагающееся. В СМИ не применули обсудить вопрос, что бы это значило, если наследная принцесса игнорирует начало переговоров. Почему-то возлагались большие надежды на её присутствие, но отлично справились и без неё. Процесс должен был начаться через 2 дня, то есть завтра, но сегодня с утра в все армарийские средства массовой информации как с цепи сорвались. Король Армарий скончался. Позавчера был жив-здоров, умирающим не выглядел, а этой ночью в 3 часа, если верить некрологам, сердце перестало биться. Инманцы поспешили выразить свое соболезнование об утрате короля и оказались в подвешенном состоянии. А советники сквозь зубы цедили о спланированной провокации. Никто о переговорах не заговаривал. Армария меж тем оделась в траур. Супруг неотразимой Жанны скончался. Бедные девочки, слышалось тут и там, для многих закончилась целая эпоха. Я хоть в чёрное не рядился, но потерю в душе чувствовал. Из моей жизни ушла Оксана. Заяц удрал, спрятался. Я готовился к серьёзному разговору, надеялся уговорить её подождать, пока. Я сам не знал, что должно случиться, но меня всегда выручал случай, и я умело выкручивался. Когда было получено сообщение, что Королин Мани в пути, девушка исчезла. Вечером была А утром пропала, и никто не мог сказать, где она. А Райан пожимал плечами, напоминая, что «Это ваш секретарь-наблюдатель?» А обслуга королевской усадьбы смотрела на меня, как на больного. Тогда я пытался их расспросить. В ее комнату меня не пустили, сказали только, что помещение готовят для следующего лица. Так что очень кстати, что ваш секретарь освободила гостевые покои. Лишь однажды, когда я не вовремя зашел в свою комнату и застал аккуратную старушечку за уборкой, услышал нечто похожее на ответ на бесполезные вопросы. «Профукал ты, голубь, свою подружку?» Ни зло бы, ни злорадство. Женщина вздохнула на глупость и беспечность мою. «Вы ее видели?» «Где она?» Я замер, ожидая ответа. «Далеко», — просто ответила прислуга. «Жива, здорова». Тебе не достать. Большего я не добился. Найти Оксану я нигде не мог. Искал. Не было её ни на квартире, ни в университете. Напрасно я тоскался по одним и тем же улицам, высматривая зайца в сиреневой материчатой куртке. Похоже из серенького он стал беленьким. 3 дня без него мне показались годами. От тоски не мог усидеть в четырёх стенах, хоть и загружал себя работой, данимая кипучей деятельностью брата. И в любое время суток выскакивал бродить по чужим улицам. Меня не грела мысль, что всё так удачно закончилось. Оксана сделала свой выбор в пользу здравого смысла, не клюнула на мои пасулы и обещания. Я ничего не потерял, вернулся к прежнему, только теперь я был сам по себе. Мой разум сам по себе. Где же ты, глупая? Наследная принцесса, прошу прощения королева Армария Киана, заявила, что мирные переговоры начнутся вовремя. Услышал я по радио, которое работало в магазине. Прослушайте обращение к нации и её величеству. Вокруг меня все замерли, обратясь вслух. Заговорила новая королева, и я не поверил ушам. У неё был неземной и невыразимо печальный голос моей Яксаны, подданной нашего королевства, славной армарийцы. Слушал я и не мог понять, от чего становилось тяжело. Ваша королева и принцесса осиротели во второй раз, но мы должны, обязаны, ради живых и умерших, исполнять свой долг, несмотря на свои желания и предпочтения. Льщу себя надеждой, что похоронить его величество мы сможем в состоянии стойкого мира, а не в угрозе войны. В инманском лагере, когда я приехал туда, царило оживление. Обращение королевы вывело из апатии всех. Бор был полон надежд и делился ими со мной. Они получили сообщение, что завтра с девяти утра главы двух королевств начнут переговоры. «Я нужен тебе?» – вяло спросил я. Из меня словно воздух выключили. Будь не подолёку. Наверняка потребуется твоя помощь. Вечером многие привели меня в комнате Оксаны. Дверь была не заперта, и я, помедлив, заглянул из коридора. "Заходите, ваше высочество", пригласила меня пожилая женщина в строгом костюме. "Это покои её величества Окианы, бывшей наследной принцессы. Каждый раз, когда она приезжает сюда, останавливается в этой комнате. Я неловко перешагнул через порог. Со стен на меня смотрели незнакомые люди со знакомыми чертами лица. Худощавый темноволосый молодой человек с насмешливо-мягкими глазами и женщина, очень похожая на мою Армарийку, если бы не припухлые губы и печальное выражение глаз. Неотразимая Жанна представила меня женщине-портрету. Вы все знали. Я невольно потёр виски. Мы служим Мармарийскому королевскому дому веры и правды не один десяток лет. И свою королеву в обиду не дадим никому. Вот оно что. А я думал, иб слуга такая лояльная. Вот я и идиот. Наблюдатель РАН присутствовал на переговорах, констатируя результативность процесса. Стороны справились за сутки, а на следующий день подписывали вечный мир. Спорное морское побережье решено было патрулировать совместно, равно как заниматься развитием туризма и морского промысла. Технические секретари с обеих сторон не подвели, и скоро наша делегация покинула гостеприимную И формально не врождённую на Мармарию. За эти два дня я глаз не сводил с прекрасного лица и ее величества океаны, но той было не до меня. Королева очень уедливо вникала в условия мира вплоть до запятой. Переговорщики не просили паузы, не ели до глубокого вечера, нацеленные на результат. Подписав документы, королева поблагодарила всех, извинилась и оставила нас Её ждали следующие дела: охрана короля, младшие принцессы и прочее, прочее, прочее. Мой страшный сон сбылся в главном, не в подробностях. Я потерял Оксану. Её не было никогда. Заяц не вернётся. Всё обман.